Часть стены трансформировалась в подобие стола с выдвинутым кубом, исполнявшим роль стула. Девушка прикоснулась к поверхности стола. Перед ней возник мерцающий виртуальный экран. «Сейчас определю наше местонахождение на основе карт материнской земли», прокомментировала Ната, пока ее пальцы касались виртуальных клавиш. «Меня больше интересует время». Подойдя ближе, я встал у нее за спиной, пялись в экран, как баран на новые ворота. На виртуальном экране мелькали значки, символы, цифры, вперемешку со знаками препинания. Ната двумя пальцами вытащила из экрана трехмерную модель земного шара и ткнула в клавишу с изображением лежащей восьмерки, знаком бесконечности. Проекция земного шара закрутилась, а спустя остановилось, показав мерцающую точку недалеко от Британских островов. «Фарерские острова», — Ната оглянулась через плечо. «Это недалеко от местонахождения твоего неолитического стойбища». «Так, Ната, давай договоримся. Я решил, что не стоит откладывать воспитательную беседу в долгий ящик».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 На улице минимум 20 градусов мороза». «26». Снова поправила меня НАТО, показывая рукав своего комбинезона, где была встроена информационная панель размером с пачку сигарет. Девушка хотела еще что-то сказать, но я перебил. «Подожди. Закончится запас ингредиентов для синтеза пищи и воды. Энергия диридиума иссягнет. И что тогда?» «Энергии хватит на два месяца. А потребление молекулярной смеси можно ограничить», — возразила НАТО, все еще не понимая, к чему я клоню. «Хорошо». Но рано или поздно все закончится. Ты согласна? Как только энергия дииридиума подойдет к концу, придет конец силовому полю, питанию для комбинезонов, голографическим или виртуальным мониторам. Я ничего не забыл. Перестанет работать плазменный дезинтегратор. НАТО показала на вставку на поясе, принятую мной за деталь комбинезона. Нужно узнать, что за штука этот плазменный дезинтегратор. Но решил добить эту космическую феминистку. «Что ты будешь делать тогда, НАТО?»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 Учитывая температуру снаружи и снежный покров Но сто пятьдесят лет Твою мать Твою мать, этого не может быть Проверь еще раз Усилием воли я сдержался, чтобы не отвесить на тебя Тварь, скотина Ублюдки все эти славянские союзы И разномастные унии Будьте вы прокляты В душе бушевала настоящая буря Чтобы сдержаться от необдуманных поступков С заехал по внутренней обшивке корабля Выполненной из матовых панелей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 ведь как чувствовал, вспомнил, как перед отлетом предупреждал Тиландера и, кажется, Бера, что могу задержаться, чтобы не терялись и продолжали выполнять все, что мы запланировали. «Твою мать! Сто пятьдесят лет! Как же это много!» Прошептал я вслух, выкарабкиваясь из капсулы кокона. Ната испуганно смотрел на меня. Вспышка гнева ее шокировала. По сути, она не виновата. Ее отправили на задание, как и меня в свое время, и она его выполняла в меру своих знаний и возможностей. Ишь, как смотрит, вспомнила небось на генетическом уровне, что лучше не перечить разгневанному мужчине. Следует успокоиться, гнев плохой советчик. Успокоиться, сесть и спокойно подумать, как отсюда выбираться. И успокоить ее еще стрельнет из своего дезинтегратора, распылив меня на атомы. тот то рука так и жмется к боку, а я даже не знаю, как этой штукой стрелять. На там. Прости за вспышку. Для меня это сильный удар.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 «Меня давно забыли, наверное. Сложились свои определенные общества. Что я там буду делать? Но выбираться будем. И жить будем. Может, организую новую общину. Второй раз все делать легче», — поспешил я добавить, заметив, как погасли глаза девушки. «Что ты еще узнала?» Аналогичный период палеолитов истории материнской земли обозначен как аллеретское потепление, длившееся с 19 тысяч лет до 14 тысяч лет по старому земному летоисчислению.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 «Это противоестественно, когда убивают живых существ ради пропитания». Хм, «Посмотрим». Я не стал спорить, когда и так все ясно. «Проголодается, у меня из рук будет еду вырывать. Надо определяться с крайней датой выхода в дорогу. Нам нужно все рассчитать так, чтобы мы успели попасть на сушу к началу весны, когда лед еще выдерживает вес человека, но температура уже начала прогреваться выше нуля».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 «Попроси матушку-природу, а вот чего подкинет. Покажи мне, как ты отслеживаешь инфракрасные метки и научи пользоваться дезинтегратором. Мужчине пора на охоту», — отложил батончик на отовстава. «А кто-то говорил, что я не умею общаться с девушками».